Олег почти целыми днями торчал в большой припортовой таверне. Помимо своего основного назначения, она являлась чем-то вроде биржи. Здесь собирались крупные и мелкие купцы, совершая сделки прямо за обеденными столами. При желании тут можно было купить и продать что угодно. Правда, без рекомендаций могут возникнуть проблемы. Постепенно Трюмарго заполнялся товарами. Дородный купец из неведомых земель с бородой, оригинально заплетенной на четыре косички, покраснел, как рак. Выпучив глаза, он сделал последний отчаянный рывок, но тщетно. Снисходительно усмехнувшись, Олег покачал головой, чуть напрягся, плавным, уверенным движением положил руку противника на стол. Зрители взревели, поспешно принялись рассчитываться за сделанные ставки. Смутившийся купец протянул Олегу кошель, что-то уважительно произнес на своем неведомом языке. Кивнув, парень дружелюбно улыбнулся, протянул ему руку, тот с удовольствием пожал ее двумя ладонями по местному обычаю. Олег был доволен. Каждый день он выигрывал не менее десятка подобных поединков. Втянув в один местного дебашира, он быстро доказал ему, кто здесь самый сильный. Зрители оценили новую неизвестную забаву. Поединки на руках мгновенно стали визитной карточкой заведения. Армрестлинг, несмотря на свою кажущуюся примитивность, не столь прост. Да, голая физическая сила необходима. Но опытный человек может побороть противника гораздо большего по габаритам. Здесь масса психологических тонкостей. Кроме того, нужно следить за своим дыханием, тщательно контролировать напряжение мышц. В случае необходимости требуется быстро дожать или наоборот остановиться, выдержать напор. Ничего этого местные поединщики не знали. Правда и без того на схватку с Олегом решались немногие. Больно уж смущали его габариты. Если на земле он был просто высоким, хорошо сложенным парнем, то здесь казался гигантом. Но когда ему бросали вызов, на такое зрелище сбегалась вся верно. Даже из кухни высовывались носы любопытных поварят. До сего дня никто еще не смог его победить. Олег неплохо разбогател, забирая призы противников и тайком делая ставки за себя через одного местного парнишку. Люди здесь собирались не бедные. В какой-то момент времени он подсчитал, что если продолжит сражаться пару недель, то может заработать столько, сколько им не принесло все добытое золото. Встряхнув рукой, он уже было собрался вставать, как перед ним вырос чернобородый мужчина. Ростом он почти не уступал Олегу, а по весу был гораздо тяжелее, причем не за счет жира. Плечи этого здоровяка были просто огромные. С первого взгляда было понятно, это не купец. Опыт последних дней позволил познать орландского рыцаря. Даже здесь он не снимал плетеную кольчугу с массивными наплечниками, а на поясе висел широкий меч. Таверна находилась на территории порта. Носить оружие здесь не возбранялось, чем все активно пользовались. Местная шпана могла напасть на человека средь бела дня, быстро затащить в щель между складов и обчистить до нитки. Так что купцы с пустыми руками не ходили. На стражу тут надежды не было. Правда, люди в доспехах здесь попадались нечасто. Это все же не поле боя. «Хочешь бороться?» — усмехнулся Олег. «Да», — хрипло произнес чернобородый. Пожав плечами, парень заявил. «Как знаешь! Что поставишь?» Рыцарь вытянул руку, указывая в угол зала. Ставлю моих бойцовских рабов. Посмотрев в ту сторону, Олег увидел шестерых крепких мужчин, сидевших на скамье у стены. Он знал, что это место предназначено для слуг и рабов, приходящих с хозяевами. Его удивило, что рыцарь таскает за собой все свое имущество, но, впрочем, это было его личное дело. Покачав головой, Олег заявил: «И что я с ними буду делать? Ты что?» «Совсем глуп!» – прорычал Чернобородый. «Это же бойцовские рабы из Аркула! Я за них заплатил целую кучу золота, но с тебя требую только то, что сейчас висит на твоем поясе». Это было уже оскорбление. Отказываться от поединка после таких слов – большой удар по репутации. Про бойцовских рабов он слышал. Излюбленное развлечение орландской знати – «Гладиаторские бои. Странно, что этот рыцарь самолично таскает за собой живой товар, купленный на местном невольничем рынке. Но, в конце концов, это его личное дело». В ценах Олег разбирался не слишком хорошо, но понимал, на его деньги не купить и двух таких бойцов. Впрочем, он и без этого принял бы вызов, слишком нагло ведет себя Орланец. «Хорошо, ты сам напросился», – произнес Олег. «Я принимаю твой вызов. Садись!» Увидев, как ехидно расплылись губы рыцаря, он почувствовал смутное беспокойство. Задира отрицательно покачал головой. «Нет, купец! Ты принял вызов. Теперь мое слово. Я выбираю бой на мечах!» Олег усмехнулся, хотел покачать головой, но сдержался. Он увидел, что купцы, стоящие вокруг, Кивают головами с самым серьезным видом и понял, что серьезно влип. До этого подобных ситуаций не было. Всех вполне устраивала борьба на руках. Собственно говоря, кроме нее ничего не предусматривалось. Однако рыцарь поступил иначе. Причем, судя по всему, не нарушая местных правил поединка. Приняв вызов, Олег может от него отказаться с огромным позором. Кроме того, совершенно неясно, как отнесутся к этому зрители. Не исключено, что с трусоватыми спорщиками здесь обходятся не слишком вежливо. Степенные купцы на его глазах несколько раз избивали своих коллег за какие-то проступки, бросая после этого в лошадиное стойло. В то же время сражаться с Арланцем не хотелось. Это был не троглодит с дубиной. Кто знает, насколько велико его искусство фехтовальщика. Хотя, по некоторым признакам, было заметно, что это простой позер. Даже кольчугу он таскает, чтобы казаться более грозным. Истолковав его молчание по-своему, рыцарь усмехнулся. «Что, страшновато сразиться, как настоящий мужчина?» Олег молчать не стал. «Нет, я размышляю, достойно ли мне с тобой скрестить мечи? Ты не похож на орландца». «Больно, глуп, самолично скупаешь, рабов таская их за собой. В общем, мне кажется, что ты из Хидата». Зрители оглушительно заржали. Это было оскорбление, причем очень обидное. Хидат располагался где-то далеко на юго-востоке. Его жители были героями многочисленных анекдотов. Про Хидов говорили, что они мать не похоронят, пока они, она не заплатит за погребение. Про их прижимистость знали все. Сравнить с ними аристократа худшее из обид. Этот феодал был явно не из богатых, раз собственноручно занимался торговлей. Но особой роли это не играло. Сжав зубы, рыцарь потянулся к рукояти меча, но тут подскочил хозяин таверны. «Только не здесь! Все поединки во дворе, вы знаете правила!» Злобно посмотрев на Олега, орланец угрожающе процедил. «Радуйся! Ты проживешь на минуту больше, чем я планировал!» Настроение землянина упало еще больше. Он пожалел, что так сильно разозлил рыцаря. Поединки в Хамире были разрешены, но только по определенным дням и по приговору суда. Без этого они считались преступлением. Но этот закон нарушали все, кому не лень. Наказание было символическим. Даже в случае гибели одного из противников, второму не грозило ничего, кроме небольшого штрафа. Выйдя на улицу, Олег убедился, что власти не станут препятствовать схватке. Портовая стража спешила к месту событий, но солдаты занимали места в качестве зрителей. Бой был неизбежным. Рыцарь не стал разводить церемоний, просто развернулся, вытащил свой меч, замер дожидаясь, когда противник обнажит свой. Олег убедился, что его клинок сантиметров на 20 длиннее, а уж про тяжесть и гадать трудно. Лезвие широкое, очень толстое, изготовленное из обычной некачественной стали. О фехтовальных хитростях можно позабыть, Это оружие предназначено для рубящих ударов, колющие не приветствуются. Едва он извлек свой меч, рыцарь тут же прыгнул вперед, рубанув наискосок. Олег не ожидал от него такой прыти. Он разработал целый план по атаке противника, но тот его опередил. Спасаясь от смерти, парень уклонился, бросаясь в бок. Ткнул своим клинком в сторону орланца, думая только о том, чтобы его напугать. Но все вышло иначе. Рыцарь оказался надиво подвижным. Он успел скорректировать свой курс, развернулся в сторону шустрого противника, готовя меч для нового удара. Выпад Олега стал для него полной неожиданностью. Он не ожидал, что отступающий поединщик ударит столь хитро, налетел на клинок грудью. Кольчуга не выдержала. Крепкая рессорная сталь пронзила ее, как бумагу. Но рывок тела был столь велик, что орланец по инерции просеменил еще несколько шагов, вырвав оружие из руки землянина. Остановившись, он медленно развернулся, губы шевельнулись, но слов слышно не было. Качнувшись, рыцарь завалился на бок, затих почти мгновенно. Меч пронзил его почти насквозь, разрезав сердце. Ошеломленный Олег огляделся по сторонам. Он искал, куда бы можно присесть. Ему еще никогда не приходилось убивать человека. Нельзя сказать, что это слишком сильно выбило его из колеи, но колени подрагивали. Он никак не ожидал, что невинная борьба на руках закончится кровавой схваткой, да и победил Олег почти чудом. Ему до последнего момента не верилось, что все происходит всерьез. У современного человека в голове не укладывается Как можно кромсать друг друга мечами из-за сущей ерунды? Но в покое его не оставили. Первым подскочил млиш. Олег сам не заметил, откуда он здесь взялся. — Ты решил с рук перейти на мечи? — укоризненно произнес старик. — Я не хотел, — растерянно произнес Олег. — Я не хотел его убивать. — Ничего, он это заслужил донеслось из-за спины оглянувшись парень увидел пожилого сержанта портовой стражи пригладив усы служака подмигнул «Лихо ты его одним ударом нахмурившись он добавил по закону следует тебя отвести в ратушу но у нас тут свои законы порт это город в городе сами разберемся если тебя устроит, что мы заберем с тела орланца ценности и сами его похороним, то идти никуда не потребуется». Олег согласно кивнул, но добавил, «У него могут быть родственники или друзья». «Нет, это личность известная, бродячий рыцарь, бездомина. В городе не пробыл и месяц, а уже устроил несколько драк. В последнее он получил этих рабов. Радуйся, ценный приз». Сержант кивнул солдатам, те окружили тело. Один из них подошел к коллегу, с поклоном протянул окровавленный меч. Содрогнувшись, парень обмыл лезвие в поилке для лошадей, даже не вытерев, спрятал в ножны. Повернувшись к Млишу, он спросил, «И что ж мы будем делать с этими рабами?» Старик пожал плечами, «Не знаю, это твой приз. Что ты делал с остальными деньгами?» «Они мне были нужны. Я хотел... В общем, на острове осталась одна особа. Я хотел привезти ей подарки. Да и одежда не помешает женщинам. Тряпки нужны, как воздух». «Понимаю», – кивнул старик и удивленно добавил. «Но ты здесь самый главный. Мог взять себе любую сумму, а не устраивать эти поединки». «Так нельзя», – возразил Олег. «Мы все равны». Каждый получил одинаковую долю. Рабы очень хорошие. Странный ты человек, вздохнул Млиш. Впрочем, это не мое дело. Рабы из Оракула. Каждый стоит как минимум трех сильных бойцов. Ты можешь получить за них небольш... неплохие деньги. Я видел твою женщину. Она не слишком велика. Ее всю можно будет засыпать этим серебром иной арк стоит дороже табуна лошадей». Олег ничего не сказал, вернулся в таверну, встал перед безучастными гладиаторами. Внимательно их осмотрев, он вздохнул. «Нет, рабовладельца из него не выйдет». В голове не укладывалось, как можно продавать и покупать людей, да еще и столь сильных мужчин. Да и личных денег у него было вполне достаточно для осуществления всех замыслов. Покачав головой, он заявил. «Я заплачу хозяину таверны. Вас покормят. Затем можете идти на корабль под названием Марго. Его здесь все знают. Там вас раскуют. Кто захочет, может оставаться с нами, но как свободный человек. Мы пойдем за пороги Фрионы." Плавание очень опасно, нам не помешают опытные бойцы. Остальные можете идти куда угодно, рабы мне не нужны. Вечером Олег был сильно удивлен, когда застал всю шестерку у кормы. Ни один из арков не ушел. Они дружно решили остаться у странных купцов, столь легко отказывающихся от дорогого товара. Арго простоял в порту Маркона 10 дней. Как ни торопились они в обратный путь, быстро уйти не удавалось. Продажа и скупка товара отняла много времени, да и корабль неплохо подлатали. Олег был доволен, даже если они не уложатся в отведенные два месяца, на острове не расстроятся. Закуплена была масса необходимейших вещей. Одежда, ткани, крупы, семена, местные лекарства, корабельные снасти, рыболовные сети и многое другое. Судно было здорово загружено. Страшно было подумать о тех трудностях, что их ждут, ведь идти придется против течения. Правда, их команда пополнилась. Помимо шести крепких арков, появился лекарь. Его взяли по рекомендации Млиша. Это был молодой парень, едва окончивший обучение. К этому моменту его отец разорился, семья погрязла в долгах. За приличную сумму он согласился служить Олегу три года, а там видно будет. Лекарь понимал, что, возможно, никогда не сможет вернуться, но готов был на все, лишь бы уберечь отца от долговой тюрьмы. Утром 1-го дня они отправились в обратный путь.